Улица Знаменка, дом 11. Как пройти в библиотеку? Дом купца Панамарёва построен в 1899-1900 годах. Архитектор Буров. Перестроен в 1911 году. Архитектор Измиров. В здании располагалась библиотека биологического отделения Академии наук СССР. Теперь библиотека по естественным наукам РАН.